Глава 15: Чтобы не тратить время, я бежал трусой, а направление держал, ориентируясь на холм, маячищий на самом горизонте. По пути появилось время окончательно разобраться с умениями. Сразу не обратил внимания, но крепкость тела открывала два новых. Первое спорное водолаз, позволяло некоторое время не дышать под водой. Оно, конечно, может пригодиться при переправе через реку, как недавно на испытании наставников, но тратить на это раритетные очки — ну нафиг. А вот второе крутое — каменная кожа. Работает минуту, и использовать можно раз в час. За каждый уровень прочность кожи дополнительно увеличивается на 15%. То есть если вкачать ее и крепкое тело на максимум, то изредка можно становиться неуязвимым для физических атак. А если еще и защиту от магии поднять, то очков умений больше ни на что не хватит, и будешь, как неуязвимый дурак, бегать за противником, пока щиты не спадут, после чего враг тебя спокойно и замочит. Ха-ха, но все равно хорошая штука. Качну, пожалуй. И получается... Сильные руки. Третий уровень. Пассивная. Неутомимый. Третий уровень. Пассивная. Мощный удар. Третий уровень. Активная. Сильные ноги. Третий уровень. Пассивная. Хороший сон. Второй уровень. Пассивная. Прыжки. Первый уровень. Пассивная. Ускорение. Второй уровень. Активная. Крепкость тела. Третий уровень. Пассивная. Каменная кожа. Третий уровень. Активная. Вот и кончились все 23 очка умений. С одной стороны, вроде ничего особенного, а с другой... Я всего 13 уровень. У обычного орка на нем было бы 12 очков. И это значит, что при прочих равных я буду иметь солидное преимущество. А если еще под перчатки не буду забывать надевать малые кольца силача, каждый из которых на 5% увеличивает эти умения, и вовремя врубать мощный удар, ускорение и каменную кожу, то вообще будет круто. Разобравшись с умениями, я долго думал про то, какие же три навыка улучшить. На выбор мне система дала следующее. владение колющим колюще-режущим оружием. Владение колющим оружием Бросание ножей. Скрытность. Тихий шаг. Владение щитом. Владение второй рукой. Защита от ментального воздействия. Соблазнение. Сопротивление ядам». Списки удивило и порадовало соблазнение и огорчило отсутствие рукопашного боя. «И последнее было реально плохо» ведь я находился на территории орков, а тут они очень, очень любят драться между собой в рукопашную. Ладно, будем надеяться, что хватит преимущества в умениях. Выбор был действительно тяжелым. Хорошее владение колюще-режущим, щитом и второй рукой могло спасти мне жизнь уже сегодня, а скрытность, тихий шаг и защита от ментального воздействия в принципе чрезвычайно полезные навыки, и качать их тяжелее». «Что делать? Что делать?» Не меньше часа я то шел, то бежал по твердой сухой земле, уже полностью игнорируя снующие туда-сюда отряды орков. И, наконец, не без сомнений, определился. Владение режущим оружием, скрытность и защита от ментального воздействия стали четвертого уровня. Через пару часов орки стали попадаться реже, а еще через десять минут я увидел первый разлом. Зрелище впечатляло, будто ткань пространства надорвал какой-то гигант, и в воздухе осталась вертикальная, переливающаяся желтым дыра, шириной метр и высотой около четырех. Червоточина находилась в метрах в пятистах в стороне от моего маршрута, но я, разумеется, не удержался и подбежал ближе. Вернее, хотел, но меня не пустили. «Здесь качается основной клан!» Оскалившись, сообщил мне один из десяти орков, стоящих в 30 метрах от разлома. «Я только что прошел обряд отбора! Артефакт стал красным!» Подражая манере орков, прорычал я. «Повязки нет! Кача нет!» Отрезал орк и отвернулся. «Ну и пошел в жопу!» Хотел сказать я, но сдержался. И в этот момент выход из разлома вдруг засветился ярче, и из него один за другим выскочило десять демонических единорогов. По крайней мере, это название лучше всего подходило здоровенным черным лошадям с красными гривами и острыми рогами во лбу. «Калява!» — зарычал тот хмырь, что меня не пустил, и первым ломанулся навстречу монстрам. «Схватка реально вышла не очень интересной. Зеленокожие явно знали, как обращаться с этим типом противников, и достаточно быстро порубили их в капусту. Интересно, а то, что количество охотников и зверушек оказалось одинаковым, это совпадение?» «Не думаю». Цвет разлома вроде как указывает на его уровень. Соответственно, орки наверняка знают, что примерно из него будет переть, и выделяют соответствующую команду. По крайней мере, я бы делал так. Чем дольше я бежал, тем чаще попадались червоточины. За следующие полтора часа я увидел не меньше сорока штук. И у каждой из них караулили орки количеством от одного до десяти. Причем монстры из разломов выскакивали с завидной регулярностью, правда, чаще всего по одному. Поначалу я ужаснулся, представив, что будет, если орки вдруг исчезнут с планеты. Потом вспомнил лекцию, которую я слушал в полусонном состоянии уже после попадания в спецгруппу. Твари перли так именно потому, что их сразу убивали. Если их не бить и дать им скопиться, то скорость их рождения уменьшится, а со временем они и вовсе прекратят появляться. Все-таки система подразумевала, что их будут закрывать, а орки решили иначе и придумали свою схему. И, надо заметить, пока у них получалось неплохо. Наконец, впереди показался деревянный частокол достаточно крупного поселения. Буду надеяться, что тот орк махнул рукой правильно, а я правильно запомнил и прибыл куда надо. Все местные орки носили красные повязки, и меня встретили метров за триста до деревянной ограды. Чего надо?» — спросил один из троиц зеленых клыкастых мордоворотов. «Я прошел обряд отбора! Сказали идти сюда!» «За мной!» Ну, в принципе, если привыкнуть, то лаконичность орков скорее хорошо. Еще бы привыкнуть к этому утробному рычанию и страшным рожам. Правда, у меня и самого сейчас такая. Пол дороги я языком ощупывал солидные клыки в собственном рту. Кстати, как они с ними целуются вообще? Или они сразу к делу переходят? Надеюсь, никогда об этом не узнаю. Хотя, некоторые из тех орчих, что я видел, вполне себе ничего если в лица не вглядываться. Впрочем, для этого всегда есть мешок. Мы забежали в открытые ворота поселения и вскоре приблизились к возрастному одноногому орку. Он сидел на земле у большого шатра и точил топор. Это что надо делать, чтобы затупить системное оружие? Камни им колоть! И почему ему не приделали ногу назад? По идее, с их образом жизни запасного материала должно быть в достатке. Настолько все плохо с магами? Кандидат! Ткнул в меня пальцем тот зеленокожий, который меня привел, и, не дожидаясь ответа, свалил. «Триста отжиманий!» Это уже сидящий обратился ко мне. «Хм, неплохое начало! Глаза боятся, а руки отжимаются!» Прокачка умений, многочисленные улучшения тела, как естественные, так и с помощью эликсиров, а также артефакты, сработали как надо, и, выполнив требования, я легко вскочил на ноги. «Триста приседаний!» Сделано. Правила знаешь? Нет. Лучшие места прокачки получают лучшие. Пока логично. Если ты сильный, будешь много качаться и трахать баб. Если слабый, будешь убирать дерьмо за мурами и трахать их. На! Он протянул мне серый браслет, и я его сразу же надел. «Крына!» — окликнул мой инструктор одной из копошащихся неподалеку арчих. «Этот Ира. «Ир!» — так я хотел называться, по первой букве собственного имени. Но пасть с непривычки не особо слушалась, и получилось «Р!» «Крына! Ир твой на четыре часа! Потом он пойдет на тест!» Ир, слушать и делать все, что скажет Крыма. Так и не назвавшийся орк потерял ко мне всякий интерес и вернулся к заточке топора. Туда! Моя временная хозяйка была хоть и молода, но настолько дородна и страшна, что ее не спас бы даже мешок в полный рост. Я, похоже, ей тоже не сильно глянулся. Она окинула меня презрительным взглядом и отвела к... Вот, муля! Мы подошли к загону с теми рогатыми коричневыми ящерами, которых тут использовали вместо мулов. Их и называли «мурами». И, как оказалось, про «убирать дерьмо» была ни хрена не игра слов. Надеюсь, хоть протрахать все-таки, одноногий вернул для красного словца. Короче говоря, моя жизнь у орков началась не совсем так, как я ожидал. Через четыре часа меня, не совсем чистого и очень вонючего, снова привели к одноногому. Рядом с ним уже стояло трое других зеленокожих. Двое моего возраста и один пожилой. У последнего не хватало двух клыков, и на его лысой голове торчала маленькая седая косичка. «Я дры! – прорычал пожилой. «Кандидаты, за мной!» И мы побежали. Минут через двадцать прибежали к синему разлому, рядом с которым двое орков рубили какую-то размахивающую разноцветными крыльями двухметровую хрень, похожую на попугая. Пока они ее добивали, дрыр провел нам короткий ликбез. «В дыры заходить нельзя! Белая дыра легкая! Зеленая тяжелее! Синяя еще тяжелее! Фиолетовая еще тяжелее! Желтая!» «Совсем тяжелая! Бирюзово! Совсем-совсем тяжелая! Красную видеть! Сразу бегите!» Вот тут что Никос, что Беронс произнесли бы «Вопросы!» Но в мире орков это так не работало. Понял ты или нет, твои личные половые трудности. Раздался визг, и из разлома выскочил еще один попугай. «Ты!» — зеленый когтистый палец ткнул в одного из молодых орков. Убей! Зеленокожий подорвался и, выхватив топор, с рыком бросился на монстра. И тут же огреб крылом. Вот чайник. Видно же, по предыдущему бою было, что это их основное оружие. Клюв-то вон, мелкий какой, и не открывается почти. Орк вскочил и снова бросился на противника. И огреб другим крылом. Не, этот безнадежен. Тем временем, те двое зеленокожих, что тут изначально дежурили, уже давно добили свою птицу и, стоя в сторонке, ждали, пока мы закончим. Видимо, они тут качались, попутно контролируя популяцию попугаев. С визгом появился очередной пернатый, и в бой пошел следующий орк. У этого получалось лучше. Для убийства ему понадобилось секунд двадцать, и он убил своего противника даже раньше того, кто начал первым. Наблюдая же за первым, я задался вопросом. Как зеленокожие вообще стену смогли взять? Или завалили мясом, или конкретно такие, как этот, вечно убирали говно за мурами. Наконец пришла моя очередь. Чтобы раньше времени не палиться, ускорение врубать я не стал, а вот мощный удар на всякий случай активировал. Прыжок вперед и тут же назад. Крыло попугая проносится мимо, и через мгновение отрубленное падает на землю. «Еще один прыжок к незащищенному теперь боку, и следом за крылом слетает голова монстра, а его визг обрывается». «Ты!» Когтистый палец ткнул в того, кто справился хуже всех. «Возвращайся назад и скажи безногому «один!» «Ты!» Теперь указывающий перст переместился на второго орка. «Беги за ним и скажи «два!» «Ты!» «За мной!» Последнее относилось ко мне. И мы, теперь уже вдвоем, побежали дальше. Следующий разлом был фиолетовым, и у него дежурило трое орков. Стоило нам приблизиться, как они сразу же отошли. Монстру пришлось ждать минут двадцать. И это оказалось уменьшенная до трех метров копия обезьяны-убийцы из данжа хоббитов. Краем глаза заметив, что дрыр активировал топор, готовясь в случае нужды вступить в бой, я бросился вперед. Мощный удар откатился, да и экономить ускорение в этот раз я не стал. Обезьяна махнула большим кулаком. Я легко уклонился и отрубил ей правую лапу. Раздался вой, и взбешенный монстр прыгнул на меня. Уклониться я уже не успевал и принял противника одновременно на щит и меч. Мы полетели. Я на автомате поджал колени, и едва моя спина коснулась земли, сжал зубы и изо всех сил толкнул тушу ногами. «Получилось!» Инерции хватило. Монстр перекувыркнулся и полетел дальше. Я вскочил и занес меч, но добивать оказалось некого. Предыдущий удар угодил в сердце, и обезьяна была уже мертва. «За мной!» — рыкнул дрыр и устремился дальше в степь. Следующая червоточина светилась желтым, так же, как та, которой меня не пустили по дороге. То есть, если перевести в цифры, это был пятый уровень разлома из семи. Что удивительно, тут дежурил всего один орк. «Правда, это был не юнец, а зрелый, маскулистый боец в серьезной экипировке». «Сколько?» — обратился к нему Дрер. «Пятнадцать минут!» — прорычал орк и, окинув меня оценивающим взглядом, добавил. «Помрет! Посмотрим!» Философски рыкнул Дрыр и, усевшись на землю, достал из сумки флягу. То последним был! Богомол!» «Если снова будет богомол, ты сам! Если кошка...» «Будет бить, Ир!» Орк молча кивнул и отвернулся к разлому. Никакой информации, что за кошка и как ее нужно бить, мне не сообщили. Тут я, кстати, находился не в самом выгодном положении. Остальные обитатели степей, даже при том, что до восемнадцати лет им было запрещено бить монстров из разломов, хотя бы их видели. Для меня же все зверушки были в новинку. Ожидание тянулось медленно. В итоге я поймал себя на том, что бессознательно понемногу продвигаюсь вперед и уже стою на метр ближе к червоточине, чем воин. Но отходить уже не стал и остановился тут. Наконец разлом засветился, и рядом с ним появился здоровенный саблезубый тигр с длиннющими когтями. Впрочем, чего-то подобного я и ждал, и поэтому морально был готов. Тигр зарычал и с места прыгнул на меня. А я с места прыгнул в сторону, одновременно вкладывая всю силу в удар мечом. Улучшение тела, опыт и четвертый уровень навыка владения колюще режущем рулят. Я умудрился полоснуть его по морде и отрубить правую лапу. При этом ловко перекувыркнулся и оказался на ногах даже раньше противника. Зверь взревел и сразу же прыгнул еще раз. Я ушел в другую сторону и отрубил ему вторую лапу. Дальнейшее было делом техники, и вскоре мертвая туша растянулась на земле, а через несколько секунд исчезла, оставив небольшой желтый кристалл. «Бери!» — кивнул на добычу Рыр. «На сегодня хватит!» Я подхватил кристалл, спрятал его в инвентарь и последовал за проводником. «Только вот раз хватит, почему мы бежим не в сторону поселения?» Как оказалось, подхватит, Орк имел в виду, хватит рискованных для жизни экспериментов. И теперь пришло время проверить меня в однообразной качке. Мы прибежали к синему разлому, и в этот раз Дрыр решил сэкономить время и сразу рассказал, что меня ждет. «Такие же птицы, как в первом синем портале. И вот такие». Он показал высоту где-то метр. «Скорпионы! Сопротивление ядом сколько?» «Три». «Тогда при укусе маленький глоток». Он протянул мне склянку с зеленой жидкостью и повернулся к тому молодому орку, что стоял тут до меня. «За мной!» Тот молча последовал за дрыром, но напоследок одарил меня полным злобым взглядом. Из-за меня он лишился места кача. Блин, надо было поскорее разобраться, как тут все устроено. Дальше мне думать не дали, так как из червоточины с криком вылез первый попугай. Четырнадцатый уровень я взял через три часа и получил очень своевременное улучшение выносливости. Очко же умений решил пока приберечь, так как на пятнадцатом уровне откроются очень любопытные штуки, а его, судя по всему, ждать не так долго. Попугаи и скорпионы ложились на ура и никаких хлопот не доставляли, разве что из-за большой интенсивности не было времени нормально пожрать. Приходилось жевать прямо во время боя. А еще через час меня вдруг осенило. Оглядевшись по сторонам, я подошел к червоточине и коснулся ее ладонью. «Да! Какой же я идиот, что не подумал об этом раньше!» Неужели обликорка влияет на интеллект? «Желаете войти в пространственный разлом? Да нет. Справка?» «Войти пока не желаю, а вот справочку с удовольствием прочту». Я отошел от червоточины, зарубил очередного скорпиона. Кстати, метр высотой он был без учета длинного хвоста и острого жала. Я открыл справку. Пространственные разломы бывают семи уровней. Они различаются по цветам. Так, это я уже знаю. Дальше. Если разлом не закрыть, то со временем его уровень повышается до максимального, и монстры, которых он производит, становятся сильнее. Чтобы закрыть разлом, необходимо группой от 1 до 10 разумных войти в него и уничтожить питающий кристалл. Награда за закрытия зависит от его уровня. Это могут быть артефакты разной редкости, кристаллы, а также очки умений. За разлом пятого уровня — одно очко на группу, шестого — два очка, седьмого — три. Всю награду получает лидер и в дальнейшем может по собственному усмотрению разделить ее между остальными членами группы. И вот это тот самый единственный, кроме уровней, способ получать умения, являясь орком. И именно поэтому они в них отстают, ведь разломы без разрешения закрывать запрещено. А разрешения, насколько нам об этом рассказывали в гильдии, получали только избранные, вроде элитных бойцов и шаманов. Коих тут днем с огнем не сыщешь, и коими я не являюсь. Другой вопрос, что я-то не совсем орк, и могу себе позволить втихаря закрыть разломчик другой. Ладно, об этом пока рано думать. Что там дальше? Один разлом может производить от одного до двух типов монстров. Чем они сильнее, тем реже появляются. Из них могут выпадать малые кристаллы трех цветов. Зеленые, желтые и бордовые. Их можно использовать для создания артефактов или различных зелий. С монстрами ясно. Видимо, есть халявные точки вроде той, где я сейчас, и на них орки качаются в одиночку. И есть жесткие, куда ходят группами. А вот с кристаллами интересней. Из тигра я выбил желтый, второй по редкости. Тут наковырял штук тридцать зеленых, самых беспонтовых. Вернее, для меня беспонтовых. Тут порталов, то есть разломов, как говна за баней. А вот в Шринанте, насколько я помню, даже зеленый стоит около десяти тысяч золотых. Так что при определенных раскладах, если у орков не принято раскулачивать своих сородичей, в Шринант я могу вернуться очень богатым товарищем. Если будет, конечно, куда возвращаться?» С разломами вроде разобрался. «Теперь бы понять структуру местного управления, а также допуска к червоточинам, и вообще будет хорошо. Кстати, а что это мне выдали за браслет? И почему еще до прихода сюда он стал синим, а совсем недавно снова изменил цвет на фиолетовый?» «Ладно. Главное — слушать все, что будут говорить, и активно крошить монстров». «Тогда, думаю, совсем скоро придет тот момент, когда я триумфально вернусь в Ширинанд». Эта мысль согревала душу, и я с улыбкой бросился на очередного попугая.